Глава 26 После конца пары, вернув парты и стулья в изначальное положение, я небрежным пасом очистила аудиторию от останков несчастных курочек. Да уж, конкретно эта группа первокурсников старалась как никто другой. Интересно, все водники такие или просто тут собрались самые экспрессивные представители? Я меланхолично проследила за тем, как, повинуясь моей магии, от потолка отлипают куски курицы, а жирные пятна на кристально-белой побелке исчезают, словно и не было. То ли ребята так вдохновились после моего мастер-класса, пытаясь повторить мой пример, то ли эти курицы успели сделать что-то нехорошее лично каждому, но лучше всего у студентов из всего показанного получался, пожалуй, лишь крик «Кия!». Я невольно снова прыснула от смеха, вспомнив, насколько эпично это выглядело в их исполнении. А корочка летят в одну сторону, крылышки в другую. Кто-то и вовсе умудрился запулить саму тушку в другой конец аудитории, почему-то ухватившись за гуску. Впрочем, гуска ему и досталось Хотела бы сказать, что на обед и ужин, но я ж не изверг. Да, не у всех получилось совладать с кулинарной магией с первого занятия, но так я и не ожидала. А мое упоминание, что их никто сегодня кормить не будет, право слово, от невинного блефа еще никому не было плохо. Кстати, 10 килограммов зверски размолотого куриного фарша тоже лишними не будут. с Сварганем с девочками огромный курник с кабачками на ужин. Покачав головой, еще одним пасом подманила косточки, каким-то образом переломившиеся и воткнувшиеся острыми концами в одну из стен. Хм... Я и не заметила, как кто-то из ребят пытался повторить подвиг Чингачгука, вместо дротиков используя подручные средства. «Рис Айдельвир, а для чего вы всему этому их учите?» раздался вдруг у меня за спиной голос Айрин. Я обернулась к своим ассистенткам и едва сдержала улыбку. Забавно, что две самые боевые девчонки факультета, явно собиравшиеся стать соперницами, теперь стали лучшими подругами. «Парочка, не разлей вода!» Вот и теперь серьёзные глаза брюнетки смотрят на меня поверх аккуратных рыжих косичек южанки. Высокая и стройная Айрин больше чем на голову переросла конопатую булочку с берегов Лирейского залива. Но ходят они везде вдвоём и почти всё время хихикают. «Да, Ари Саидельвир, зачем потрошить курицу ножом, когда для этого есть заклинание?» «Девочки, посмотрите сюда!» с улыбкой предложила я, ткнув указкой в неочищенный фрагмент потолка. Они руками умудрились разбросать куриные внутренности по всей аудитории. Вы представляете, что было бы, если бы кто-то из них попробовал разделать птичку своей магией? А Ирин тихо хихикнула, видимо, представив нашу аудиторию ровным слоем, покрытую мелко порубленными, практически измочаленными кусочками мяса. Да я сама почти наяву услышала хруст из крошенных практически в порошок косточек. И это в лучшем случае. В худшем это всё ещё и было бы обуглено. Или кто там у нас? Водники? Ну ладно, не обуглено, зато плавало бы в лужах, превратив весь пол в жуткое месиво. Брр. Я не понимаю, что с ними не так, растерянно пожала плечами Лиана. Они же маги! полноценные. И очень сильные. И тоже в началке не горох ушами толкли. Почему такие элементарные вещи получаются через... А... <кхм> не получаются?» В её голосе было слышно лёгкое разочарование, словно ей обещали гору пироженок, а в результате отсыпали ложку сахара и отправили в освояси. То есть вместо крутых магов неучи какие-то, а ещё дразнятся и нос дерут. Для меня не было секретом, что некоторые из моих подопечных, включая как раз рыжую колючку, в первую очередь соблазнились незнаниями которые могут получить в этой академии, а наличием в ней молодых и холостых боевиков. Как же, элита! А вдруг вот такой вот красивый, успешный, да чего там просто крутой парень обратит внимание на неё, простую девчонку, приехавшую сюда из провинции? и как завертится любовь, как начнётся страсть великая, а там и свадебка, да детишки. Кто-то рассуждал об этом с точки зрения романтики, начитавшись сказок про золушек, а кто-то со здоровой долей прагматизма. Жена боевика пользуется тем же почётом и уважением, и пенсия у неё в случае чего немаленькая. Это я, в смысле Саяра, носом крутила, у неё родители богатые, а моим девицам не до фоноберий. что ни одна из них не является простой, я объяснила им в первые же дни. Что принцами тут особо никого не назвать, по крайней мере, так сразу, они уж и сами увидели. Но на фоне этого возникло полное непонимание, в чем же тогда элитность и за счет чего боевики вообще выживают в серых землях, если курица и та для них нечто неподвластное. «Все просто», — вздохнула я. «Они сильные». Их и учили эту силу раскачивать, концентрировать и использовать. Проще говоря, учили рубить бревно топором, а вовсе не вырезать ножичком тонкую резьбу на дощечке. У них раскачан резерв, очень хорошая физическая форма на уровне силовых воздействий и полный провал по мелкой моторике. Боевые заклинания не требуют выплетать их пальчиками, как паутинку. Они требуют молотить со всей силы и желательно в цель. «А при чём тут курица?» «А при том...» «Во-первых, в предсероземье далеко не везде можно использовать магию, если ты уже не ввязался в бой. Иногда надо затаиться и не отсвечивать довольно длительное время. А кушать хочется каждый день, и не один раз. Так что умение приготовить простейшие блюда им точно пригодится. А во-вторых, дай этим боевикам меч и кокатриса», Они его в момент нашинкуют ровными ломтями. А вот ножик и курица — это уже сложнее. Прежде чем учить контролировать малые потоки, их надо тренировать просто руками что-то делать без размаха на полу аудитории. «Понятно», — протянула Айрин. «Поэтому они не чувствуют, когда на них воздействуешь на пару микромагелей. Нежить она ведь тоже сильная и по щитам лупит, как горный обвал». На то они и рассчитаны. А дырку на носках зашить, не снимая с клиента ботинок, — это другой уровень. Как... как писк летучей мыши. Кто-то слышит, кто-то нет, да? Именно. Ладно, девушки, раз здесь закончили, идёмте на нашу кухню. Там Малика с Фионой уже должны были закончить с зачарованием холодильного ларя. Заодно и фарш пристроим. Завтра у нас старшие будут учиться пирог с мясной начинкой печь на костре. Кухня у нас располагалась сразу над аудиторией. Ух, за прошедшие дни мы тут хорошо поработали. И вообще башня потихоньку превращается из жутких развалин в самое уютное здание Академии. Вот сейчас поднимусь по лестнице, устланной пушистым нежно-голубым ковром, и ещё раз полюбуюсь результатами общих трудов. Риса и Катастрофа.